голова 33 давайте устроим перерыв на чай финал стоялнал извращение сваляясь на полу тему тоже была шомлена а О нет настроение немного ухудшилось даже при том что я сама сказал ему давай ударь меня в итоге взяла и сделала что-то подобное тщательно подумав над этим не было единого шанса при котором извращение еще не синдромом мог бы прочитать атмосферу ах простинил у тебя в самом деле получилось Твоя техника и правда вызвала боль. Это несколько удивило меня. О! Получить похвалу от Силе Исама — это высшая честь! Это всё благодаря вашему руководству! Извращенец восхвалял меня со страдальческим выражением на лице. Эх, я правда сожалею. Не нужно утруждать себя так что просто полежи там и отдохни. Однако, тем не менее, не сама... Подумать только, что техника, раздробившая Ари Халк, смогла навредить вам лишь в такой степени. Неудивительно, что вы даже не вздрогнули от моей секретной техники. Возможно, почувствовав настроение, Тима сменила тему. Такое чувство, что она даже заботится обо мне. Хм, припоминаешь что-то подобное, но знаешь, твой путь к вершинам магии только начинается. У тебя еще много возможностей для роста. Интересно, я полагала, что уже на вершине, но... Тиму, это гордыня. Ты все еще новичок, который только-только начинает ее познавать. Я новичок? Это первый раз, когда мне сказали нечто подобное. Тима глядел потрясенный и расстроенный. Черт, Тиму, только потому что можешь использовать волшебство, ты стал столь самодовольный. Хм. Такими темпами Тима превратится в лягушку из колодца. Тиму, ты считаешь, что ты номер один в магии или чем-то другом? Знаешь, продолжив думать таком ключе, ты просто угробишь собственный рост. Верно. Кажется, сама того не веда я загнала себя в тот ограничение. Ну, полагаю, тут ничего не поделаешь. В конце концов, когда ты изучала магию, рядом не было никого, кто мог бы тебя наставлять. Всё, как вы и сказали. Рядом со мной не было никого, кто имел бы талант к магии, равном моему. И, и если бы не ваши слова, он не сам, я продолжил довольствоваться статусом Кво. Хм. Ну раз уж ты обратил внимание, то нет проблем. И не стоит воспринимать тот наш бой подобным образом. Твои атаки были довольно сильны, знаешь ли. Просто я уже привыкла к людям, стреляющим в меня из пневматического оружия. О, не Нисама. Что за пневм... оружие? Ммм, как бы объяснить. Вроде сферические ББшки. Нет, полагаю, можно сказать, что это специальное устройство, выпускающее снаряд. Оружие на пт 1 е Сугубо говоря, различия довольно существенны, так? В конце концов, оно имеет форму пистолета. Нет... Нет, в этом мире нет даже понятия подобном типе оружия. Арбалет — оружие дальнего боя, так что его можно записать в ту же категорию. Полагаю, можно сказать, что они... схожи. Хм, думаю, что это так. И оно может конкурировать с техникой звезда Прея, ужасный демагический снаряд магии? Я полагаю, что тип не в метеоружия... что-то сродни вроде артефактом артефакта? нет, ничего столь великого. Оно даже у детей, в конце концов. Что? В Японии даже дети ходят с таким оружием? Ну, в общем, да. Тебе не стоит так удивляться, хотя... О не Сама... Сама... Это... Япония по-настоящему пугающее место. М? Ну, наука там более развита, так что ты, конечно, права. Так вот, видишь ли, некоторое время я была целью группы детей, вооружённых пневматическим ружьём? Группа вооружена оружием равным по стилю моей секретной техники. Хоть они и дети... Легко представить себе опасность, которую они несли. Теперь ты понимаешь, что ему, честное слово, нет ничего больше раздражающего. Серьезно. Просто воспоминания об этом бесит меня. Уж не знаю, кто придумал это, но был настоящий бум и на атаку среди серванцов моего района. Так что все закончилось тем, что я стал их мишенью. Каждый раз, когда я выходила на улицу, они бежали, нападали на меня. Сколько же проблем мне доставлял простой поход в мини-маркет. В таком случае не сама... Как вы справлялись с этим? Как ты могла бы представить, когда их было слишком много, я просто сбегала. Но если подворачивался случай, я могла и разобраться с одним из них. В этом случае выходили их родители, и всё погружалось в ещё больше хаос. Понимаю. Если дети были достаточно сильны, чтобы нападать на вас, они сами. Их родители должны быть серьёзные противники. Да, это так. Монстр родителей Не иначе. Монстр родители? Как сильно звучит. Что-то вроде Химеры, в которой соединялась часть различных существ? Ну, ты права в том, что они были непостижимыми существами. Честно говоря, эти пронзительные голоса и правда подошли бы Химере. Насколько же трудно делали мою жизнь демонстр-родители? Для начала это ваша ошибка, что вы плохо воспитали своих детей. Не надо перекладывать всю вину на меня. Ох, просто воспоминания об этом выводят меня из себя. Получить нотацию от общешкольного родительского комитета за то, что стукнул младшеклассника в 20 лет. Разговоры за спиной людей, живущих в моем районе. И как апоге всего этого, допрос да полиции. Беда не приходит одна, верно? Глопники, гроб по детей, вооруженных мощным оружием. Монстры-родители. Вашим битвам не было конца, так ведь не сама Верно. Тот период моей жизни был назван первым окружением злого бога. После этого даже сама страна стала считать меня врагом, но об этом я вам расскажу в другой раз. Да, я с нетерпением буду ждать продолжения истории о ваших боевых подвигах. Вы моя гордость не сама.